Когда часовой поднял тревогу и приказал Гарланду стоять на месте и не делать резких движений, Гарланд подчинился и замер, как каменное изваяние. Проснувшийся по тревоге сэр Ралло прибежал посмотреть, в чем дело, и Гарланд представился и заявил ему, что он хотел бы видеть короля Ринальдо.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 и часовой узнал бы о его присутствии только в тот момент, когда диверсант перерезал бы ему глотку. Пятнистые лианы редко показываются на глаза. Их лица неизвестны и на зеленых островах. Что уж тут говорить о Вестланде? Не испытывая ни малейшего беспокойства, я повесил на пояс повелителя молний, закурил трубку,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 а у меня в подобных вопросах практики не было абсолютно. На меня все еще действовали маскировочные заклинания, поэтому эльф не сразу признал короля Ринальдо в смуглом типе с длинными кудрявыми и темными волосами. Лишь узрев повелителя молний, он преклонил предо мной колено и положил свой страшный лук к моим ногам.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 Мгновением позже к нему присоединился меч, короткий кинжал, колчан со стрелами, три метательных ножа и еще куча орудий убийства, названия которых я когда-то знал, но сейчас вспомнить не мог. Напоследок Гарланд присоединил к общей куче свой мешок. «Черт побери!»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 По пути я прихватил кружку горячего кофе и пару бутербродов. Терять время не в моих правилах, а наши шансы догнать леди Иву на перевале трехногой лошади и выяснить правду о смерти Громадона уменьшаются с каждой минутой промедления. Я сел на свой походный стул, так же, как и вчера при беседе с Гавейном. Гарланд тоже встал на место сэра Джеффри. Зато Карин и сэр Ралло отказались повторять вчерашнюю мизансцену и встали по разные стороны от эльфийского диверсанта, положив руки на эфесы своих мечей. В общем-то, они правы. Гарланд это не сэр Джеффри. Остановить его даже безоружного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 «Лорд Аларик, сир!» – удивил меня Гарланд. «Приехали!» «Я думал, что обязан этой честью моему дяде Озрику!» – заметил я. «Регент не занимается такими вопросами!» – сказал Гарланд. «Интересно, чем же он тогда занимается?» – пробормотал я. «Тут наследников Аберона пытаются убить!» а регент ни сном, ни духом. Кто такой этот лорд Аларик? Мастер над оружием зеленых островов. А куда делся прежний мастер? Спросил я. После гибели Мигаэля Кодебаира эту должность занимал лорд Артур, но он умер полгода назад, сказал Гарланд.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 Клинки у них в ножнах ржавели, понимаешь ли? И вы решили размяться, констатировал я. Каким по счету вы должны были нанести удар? Вторым, после смерти лороса, если бы таковая имела место, сказал Гарланд. Могу ли я задать вопрос, сир, как именно умер мой брат?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 Он вообще оказался на редкость сдержанным парнем. Казалось, его даже не удивляло, откуда спустя 20 с лишним лет вылез родной сын Аберона с повелителем молний наперевес. «И что вы намерены теперь делать, Гарланд?» – поинтересовался я. «То, что прикажет истинный король эльфов, Сир», – сказал Гарланд. Я не обнажал против вас оружие, но моя честь запятнана самим намерением это сделать, и незнание не может служить мне оправданием. Если вам нужна моя кровь, я могу отдать вам ее прямо сейчас, сир, до последней капли. Если все эльфы такие идиоты...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 Что предпримут остальные семь парней, когда новости докатятся и до них? «Не знаю, сир», – сказал Гарланд. «Если они столь же верны короне, как и я, они последуют моему примеру. А если нет, то они попробуют выполнить приказ. Семеро их или девять не имеет решающего значения».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 Первым в общей группе бежал безлошадный Гарланд Гриндабаэр, поражая нас своей скоростью и выносливостью. Думаю, сэр Ралло специально послал его вперед, чтобы все время держать парня на виду. Затем двигался сэр Ралло и половина его отряда, включая Чародеев. За ними ехали мы с Карин.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 «Но откуда она взяла копье? А какая разница?» «Действительно, какая? Что с того, что Исидро никогда не слышал о подобных одноразовых артефактах? Он хоть и могуществен, но все-таки далек от всезнания».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 Только поэтому они сейчас отказались вести междуусобные войны. Раньше, до эпидемии, такие войны были постоянным атрибутом их жизни. Люди не первые, кто обогрил землю Вестланда своей кровью. Наверное, мы напоминаем вам мотыльков, бабочек-однодневок.